голова 64. Чем дальше Израиль изучал ситуацию на местной земле, тем меньше она ему нравилась. Как остановить кошмар, ежедневно творящийся в концлагерях? Причём остановить надо так, чтобы это не вызвало нового всплеска инферно. Ведь если атаковать этих сил Ами Легиона, то всплеска обязательно будет. Согласно инструкции, охранники при малейшей опасности захвата лагерей кем либо обязаны любой ценой умертвить узников для чего под каждым лагерем заложили заряд взрывчатки достаточно чтобы превратить все бараки в труху видимо высокопоставленные израильтяне боялись что найдутся улики их преступления а раз так то эти улики обязательно должны сохраниться для предстоящего публичного суда чтобы люди на земле узнали правду Однако предпринимать что-либо, пока не нейтрализован сверху бывший равина пассался. Эта тварь от отчаяние и злость ему может сотворить что угодно, в том числе и планету уничтожить. А как его нейтрализовать или хотя бы изгнать? Единственное, что придумал Израиль это залить Иерусалим сверху звёздным огнём, который навредит только самому сверху. Люди от него наоборот воспрянут и живут И духом он невероятно полезен, ведь получить хоть небольшую порцию дыхания творца, а не могут только столкнувшись с гениальным произведением искусства, а это очень большая редкость. Зная опасность для себя от талантливых людей, уже Машер буквально охотился на них, нанимал убийц и платил полиции той или иной страны, чтобы ни в чём не повинного творца посадили в тюрьму и погубили там. Илино немал банды, которые без лишних сомнений забивали бедняг на смерть. В итоге на земле к текущему моменту почти не осталось учёных, писателей, поэтов, художников и музыкантов талантливых. Бездари, конечно, хватало. Кейтара, что у тебя? Связался Исраиль с исраильской ученицей. Добрый день, учитель, отозвалась та. Тут что-то странное. Под льдом на глубине 5 км явные искусственные объекты. от которых веет чем-то непонятным, очень древним, но это однозначно не инферно. Сейчас я пытаюсь докопаться туда. Дроиды сообщили, что через полчаса закончат бурение первого шурфа. Да? приподнял брови бывший равин. Тогда иду к тебе, мне тоже любопытно. Ты охрану с собой, надеюсь, взяла? Две манипулы синих архатов. ответила девушка. «Командует дворхлейтенант Морген Урас из урожденных Аарн. Ты его знаешь?» «Знаю. Хороший и толковый парень. Но я думал, что ты свой экипаж пригласишь». «А кто сказал, что ребята не со мной? Вон Лорис и Игрит неподалеку ошиваются. От любопытства все извелись. Остальные тоже где-то здесь». «А местное ваш лагерь не обнаружат?» — поинтересовался Исраэль. «Нет», — заверила Кейтара. «Откейтар». Они уже полсотни лет не занимаются полярными исследованиями. Все толковые ученые, интересовавшиеся этим вопросом, беребиты, а остальным на высокие широты плевать. Местные племена до Антарктиды тоже не доберутся. Да и нет тут ничего им нужного. К тому же лютый холод до минус пятидесяти, а то и ниже. — Ясно, — кивнул ментат. — Жди, скоро буду. Без меня не начинай проникновение. Нужно поставить вероятностную защиту. — Ясно. Вскоре рядом с кейтарой возникла воронка гиперперехода, из которой вышел Исраэль в легком скафандре, вполне способном защитить от холода. А на плато было по-настоящему холодно. Почти минус шестьдесят. Плюс дул порывистый ураганный ветер. Арн развернули полевой лагерь, разместив его жилые купола подо льдом на глубине десяти метров. Наружу торчал только входной тамбур со стационарным порталом вместо лифта. Выходить наружу без скафандра было строжайше запрещено. — И что тут у нас? — подошел к ученице бывший Равин. — Шуров дошел до большой каверны во льду. — В ней вроде бы какие-то строения, — доложил Дархаб Рено. — Инженер, управляющий дроидами, мааванец по происхождению. — Но до них довольно далеко. Мы еще не подобрались достаточно близко, чтобы понять хоть что-либо. Он махнул рукой, и прямо в воздухе возник большой голый экран, на котором показались плывущие мимо ледяные стены. Впереди виднелись какие-то изломанные темные то ли столбы, уходящие в лед на потолке каверны, то ли еще что-то в том же духе. Чуть дальше виднелось приземистое полукруглое строение или что-то напоминающее его. Сбоку высилась стена, на которой выделялось вросшее в нее испещренное незнакомыми символами кольцо. По нему изредка пробегали цепочки и два заметных искорок. Это говорило о том, что на этом странном объекте есть энергия. Удивительно, введен, судя по первичному анализу, провел подо льдом не одну сотню тысяч лет, а может и миллионы. Кто мог построить все это и для чего оно предназначено? Дроиды расползлись вокруг. Проникнуть внутрь купола они не смогли и принялись обследовать стену с вросшими кольцами. В некоторое время они брали пробы и пытались подключиться к обнаруженному внизу пучку проводов. В результате один дроид сгорел, а второй отступил. Инженер ещё некоторое время размышлял, а затем повернулся к Исраэлю и сказал, подозревая, что это стационарный портал, как бы не межпланетный, сама логика конструкции говорит об это. Портал, вздернул бровь старый еврей. Это, конечно, интересно, но к нашей задаче отношения не имеет, неуверенно возразила Кейтара. Меня настораживает купол. Веет от него чем-то странным, словно внутри кто-то затаился. А вдруг там средоточие спрятано? Понимая, что вряд ли, однако проверить мы обязаны. Сверх будучи уверенным, что в этом рукаве галактики нет ни одной развитой цивилизации, вполне мог расслабиться. Местные в каверну подо льдом на глубине пяти километров никогда бы не забрались, а для Лжема-Шеха не проблема свободно перемещаться по планете. Им и для перемещения между вселенными корабли не нужны. «Проверить?» «Да, проверить мы обязаны», — согласился Исраэль. «Но я не верю, что сверх при наличии стационарного портала стал бы прятать средоточие на земле. Надо выяснить, куда ведет этот портал, и проверить мир и за ним». Это будет не просто, возразил Дархаб. Для этого нужен как минимум крейсер на орбите, ведь через кольцо может пройти максимум танк или малый истребитель. Да и последний переместить в пе cavern будет та ещё задача, практически нерешаемая. Нет, можно попытаться открыть большой гиперпереход, но я не уверен, что при текущем напряжении гиперполя, а оно внизу превышает 300 единиц, это возможно. Малый гиперпереход проблем не создаст. Для него нужно на два порядка меньше энергии. Попытка открыть большой может привести к взрыву врат. — Что ж, начнем с малого. Вздохнул бывший Равин. — Надо обязательно обследовать купол. Дроиды могут скрыть его? — Я уже пытался, — отрицательно покачал головой инженер. — Ничего не получается. — Плохо. — Что будем делать? — Плохо. открывать переход и послать разведывательную группу с более совершенными дроидами я готов сам пойти может в куполе есть дверь хочу попытаться найти её и открыть реза стена не советовал бы может рвануть не могли строители врат не предусмотреть защитных функций я тоже хочу пойти оживилась гитара запрещаю возмущённо рявкнул Исраэль. "Пусть сначала идут те, кто обязан делать это по долгу службы, мужчины и военные. А юные девушки не должны рисковать собой, это неправильно". Ученица тяжело вздохнула, но промолчала, зная, что если уж учитель что-то вбил себе в голову, то этого оттуда криком не вытащить. Придётся потерпеть, но это будет нелегко. Любопытство ело её поедом. Вполне может быть, что понадобится вероятностная защита. Понял её состояние ментата и улыбнулся. Тогда и мы пойдём, но запомни, что каждый должен делать своё дело и не соваться перед профессионалами, мешая им работать. "Да, учитель", уныло отозвалась девушка, понимая, что он полностью прав, хоть это и вызывало в ней внутреннее чувство протеста. Таниар быстро просканировал ковер, ну, посчитал параметры перехода и открыл его прямо с древнего пути. который, как и остальные боевые станции и большие корабли, сейчас находился за световой час от земли на плоскости эклиптики. Нельзя было позволить местным жителям узнать о прибытии гостей извне. Об этом сразу станет известно сверху, от которого можно ждать любых сюрпризов. Поэтому к планете они подпускали ничего крупнее фрегата. Поисковый отряд под руководством Дархаба сопровождали 4 боевых кибера, недавняя новинка. Они были способны на очень многое и обладали генераторами защитных полей нулевого класса, получая энергию для этого напрямую из пространства бета. Помимо того, шли четверо легионеров в скафандрах высшей защиты и десантными плазмерами повышенной мощности. Вокруг них вилось множество мелких летающих дроидов, способных забраться в любую щель и передать оттуда информацию. «Пошли!» — скомандовал инженер. «Да прибудут с нами благие защитники!» Первыми в черную воронку прямого гиперперехода ступили двое легионеров и двое киберов. В то же мгновение они показались на большом голой экране. «Выйди рядом со стеной врат!» Киберы сразу разбежались в стороны, принявшись обследовать местность. Обследовав, сообщили об относительной безопасности, после чего в каверну перешел инженер с остальными двумя легионерами, и целой тучи разведывательных дронов. Информацию, идущую от каждого, отслеживал и анализировал Дварг. Тщательное обследование коверна ничего не дало. Купол выглядел цельным, стена с выступающим из неё кругом врат не поддавалась никаким инструментам. К проводам так и не вышло подключиться, казалось бы, чего проще. Но любая попытка приводила к гибели дрона, словно эти провода защищало нечто невидимое. Ещё по прошествии получаса стало ясно, что нужно искать другие методы. Учитель не выдержал акитара. А что если там вероятностное управление, которое никто, кроме ментатов, активировать не сможет? Полня возможно, задумчиво покивал Исраэль. Ладно, идём, только скафандра извольно надеть. На это пришлось потратить ещё минут 10, после чего ментаты вступили в гиперпереход и оказались в caverne. активировав другой диапазон зрения, и сразу же поняли, что девушка была права. Все вокруг было буквально пронизано сложнейшими вероятностными плетениями. Они явно составляли цельную систему и создавал их мах высочайшего уровня. На подобное сейчас были способны разве что командор Киржак Наргилай и Стеверен. «Смотрите!» — ткнуло пальцем в купол Кейтара. А бывший раввин взглянул туда и кивнул, увидев очерченные линиями вероятности двери. Быстро создав плетение от пирания, он наложил его. Сперва ничего не происходило. Затем линии засветились, став видимыми уже всем, после чего в сознании Арнза звучал голос. — Лаконично! Интересный метод плетения! Я такого еще не встречал! — Приветствую вас, незнакомцы! — Я — дух вероятностного ментата Элтора Хаантийского. Очень рад, что это место наконец кто-то обнаружил. Я жду этого уже шестую тысячу лет. Прошу, если это вам не затруднительно, забрать кристалл с моей душой из саркофага. Я не останусь неблагодарным. Даю вам в этом слово. Добрый день, уважаемый. Поздоровался Исраэль и представил себя с ученицей. Конечно же, мы поможем». Помощь нуждающимся в ней основа нашего общества. Но позвольте сразу спросить кое-что. Спрашиваете. Вы знакомы с тварями, которых называют сверхами, этими и прочими нелицеприятными эпитетами, сталкивались с ними? Сталкивался, стал напряжённым тон духа. С вами я заговорил только после того, как убедился, что вы не из них. Их жуткой аурой ни с чем не спутаешь. И один из них бывал здесь лет 100 назад. Куда-то ненадолго ушел, непонятным мне образом активировав врата. Потом вернулся и исчез. Я был очень рад, что он меня не заметил или не обратил внимания. — Твоя догадка, ученица, похоже, верна. Исраэль повернулся к довольно улыбающейся Кейтаре. — Значит, надо активировать врата и посмотреть последние использованные адреса. — А вы знаете, как активировать эти врата? — заинтересовался Элтор. — На них не действовали никакие мои плетения. — А вы знаете, как активировать эти врата? — заинтересовался Элтор. в своём родном мире я активировал похожий обнаружив их в старом подземелье, попал сюда и намертво застрял. Никакие усилия, никакие плетения ничего не давали. А судя по всему, это смесь магии и технологии, заметил Дархаб. Видимо, уважаемые уздежных врат просто пусты накопители, нет энергии, а у врат на вашей планете она ещё была, поэтому вы смогли переместиться сюда. — Энергия? — зачарованно повторил дух. — Всего лишь энергия? И почему такой простой вывод не пришел мне в голову? — Уж энергию я бы обеспечил. У меня с собой было двенадцать полных под завязку накопителей. — Не факт, что виды энергии совпали бы, — покачал головой инженер. — Здесь явно используется электричество в смеси с манной. — У вас в накопителях, скорее всего, была именно последняя. — Естественно, — подтвердил алтарь. — Я не знаю, что такое электричество. Эта энергия может быть знакома вам по молниям. — Да, знакома, но преобразовать в нее ману можно без особых проблем. — Не потребуется, — усмехнулся Дархаб. — Сейчас сюда доставят преобразователь, имеющий выход напрямую в пространство бета, где все состоит из энергии. А вот с маной вам, товарищи маги, придется разбираться самостоятельно. Это не инженерная задача. — Разберемся. — Разберемся. С улыбкой заверил Израиль и вызвал боевую станцию. Таниарх, ты меня слышишь? Да, без промедления отозвался Дварх. Немедленно подготовь эма поэтов и ритуалистов. Потом достав их сюда. В скафандрах высшей защиты, конечно же. Ритуалисты пусть заранее подготовят ритуальный круг для уничтожения средоточия. Очень может быть, что мы его нашли. какое-то странное везение, растерянно проборчал Теньарх. Как-то слишком быстро и хорошо всё складывается. Не верится мне в это. Похоже, сверх и превысили меру терпения самого творца. Пожал плечами бывширавин, и само мироздание наложило на них пелену неудачи. Может быть, но всё равно советую быть осторожнее с этими словами, Дварх подключился. Легионеры тем временем обследовали купол. Однако там ничего, кроме саркофага с давно высохшим телом алтаря, не было. У изголовья пульсировал белым светом шестнадцатигранный кристалл странной огранки. В нём и содержалась душа мага. Израиль, изучив плетение врат, нашёл доступ к копителям, действительно оказавшимся почти пустыми, и вывел клейма от них наружу. К ним тут же подключили доставленный из древнего пути преобразователь. И по вратам сразу после этого побежали светящиеся символы. Самое сложное плетение оказалось конструктом, заменяющим искен. С чисто магическими исками Израиль ещё не сталкивался и пожалел, что здесь нет киржака или наргилая. Чем больше энергии закачивали в накопители, тем быстрее оживали врата. И в какой-то момент Иск ин сообщил о готовности устройства к работе. Вот только услышать и понять это сообщение мог исключительно вероятностный ментат. Да и управлять основными контурами основных устройств здесь могли только они. Эти врата строили ментаты и для ментатов. Каковы последние три использованные адреса? Исраэль сформулировал запрос в виде информационного плетения. Цанна 3, Оргос 4 и Ламат 8 сообщил Иск ин. Цифровые значения адресов готов передать по первому требованию Архимастер. Архимастер Высшего Равина несколько удивила это титулование. Видимо, магическая машина определяет ранг по уровню доступных ментатуплетений. Судя по всему, Искен не разумен, а просто жёстко запрограммированный стукан. Дархаб, подготовьте разведывательные дроны, попросил исрайло инженера, они готовы. Я контролирую их через свой биокомп Кьюнол инженер. Тогда отправляйте парочку сразу после того, как врата откроются. Будет сделано. И скин, открывай первый адрес с командовал Ментад, держать проход открытым до приказа о закрытии. Символы вокруг выступающей стены части врат забегали быстрее, затем они подёрнулись туманной дымкой. Во внутренней части появилась чёрная точка, мгновенно разросшаяся до полной ширины кольца. Два дрона тут же нырнули в темноту, из которой веяло ледяным холодом. Мгновение на экране ничего не было, а затем появилось изображение безжизненной равнины. Далеко впереди виднелись наполовину расплавившиеся руины, что говорило об использовании как минимум плазменных бомб, а может и слабых мезонных. Уж больно вид руин был характерным Вы бывали в этом мире, уважаемый Алтар, поинтересовался Исрай. Нет, ответил тот. Но слышал о нём. Он погиб во время великой войны магов, после которой ничего живого там не осталось. Искен, откуда открывались врата, оттуда сюда или наоборот, спросил Ментад. Сколько разумных перешло? Когда это произошло в последний раз? Оттуда сюда? Перешло восемнадцать разумных, из которых трое раненых умерли сразу же и были сожжены огненным плетением. Остальные переместились на поверхность планеты и больше возле врат не появлялись. Это произошло сорок шесть с половиной тысяч планетарных циклов назад. Передав остальным слова Искина, Исраэль ненадолго задумался. Выходит, немногочисленные беженцы из погибшего мира нашли приют на Земле. Вполне возможно, что именно они и основали погибшую потом цивилизацию Атлантиды. Или не они, это в конце концов неважно. Ментат скомандовал закрыть врата, после чего набрать второй адрес. Минут через пять новые два дрона передали изображение ущелья, в дальнем конце которого виднелась груда поросших ком камней. Мимо пробежали две то ли оленихи, то ли крупные антилопы, что однозначно говорила людей по близости нет такие животные слишком пугливы проход из этого мира сюда открывали за всё время существования врат только однажды 5857 планетарных циклов назад сообщил Искен перешёл один разумный не ставший никуда перемещаться через 44 цикла проживания в коверне он создал саркофаг разместил его в ангаре лёг в него и умер Переместив душу в информационный кристалл, обнаруженный на складе. «Это мой мир», — грустно признал Элтар. «Вон та груда камней — моя бывшая башня, выстроенная для исследования врат после того, как я их нашел. Я сумел их активировать, но попал в ловушку. Этот странный дух со мной почти не общался. Выбраться отсюда я не смог, поскольку телепортации не владел». хорошо, хоть он показал мне крест, в котором сейчас находится моя душа. Видимо, теперь так и придётся существовать в виде призрака. Ну, новое тело наши целители вырастят вам без проблем, уважаемый, утешал обедняку Кейтара, но под клятву не причинять вреда ордену Арн и его союзникам. Вы готовы к этой такой магической, естественно? Готов, решительно заявил дух. Да ради нового тела я на что угодно пойду. а бо я клятве. Какая мелочь. Я даже вассальную клятву готов дать. Там посмотрим. Не стал ничего обещать Израиль. Кто знает, каким человеком окажется этот маг. Он, судя по всему, из полностью магического мира и явно принадлежит к породе сумасшедших учёных. Никто иной не стал бы селиться рядом с уротами в полном безлюдии. И с кем? Когда открывались врата по третьему адресу, спросил он оттуда сюда или наоборот и сколько разумных прошло 112 планетарных циклов назад оттуда туда прошёл и через одну 24-й дневного цикла вернулся один разумный больше он у врат не появлялся уровень как минимум демиург точно определить не представляется возможным предупреждение проход ведёт на астероид за пределами галактики атмосфера на нём отсутствует Переход без скафандров разрешен только с уровня архимастера и выше. Передав слова Искина остальным, Исраэль покачал головой. Да, очень похоже, что это был сверх. И он что-то спрятал на астероиде. Никто бы не стал искать что-либо на куске камня за пределами галактики. Однако на нем имелись врата. Видимо, это осколок взорванной планеты. За миллионы лет ушедший в межгалактическое пространство. Сколько же лет тогда этой транспортной сети. Её придётся как следует изучить. Бак Бенсон цепцевы этот вопрос, как собака в кость. Однако прав Дварг, как-то всё слишком легко у них получается. Почему Сверх не стал прятаться среди доточечной тщательной, понаделся на авось? вполне возможно. Их всегда подводило завышенное самомнение. Есть ли честно? Израиль надеялся, что удастся уничтожить средиточие без всяких разговоров со сверху, говорить с ними совершенно ни о чём. Они уже всё сказали. Мира со считающими себя в праве миллионами убивать других разумных быть попросту не может. А вот без псевдомашеха можно будет тоже заняться израильским народом. Он подозревал, что может понадобиться психокоррекция. Всё-таки этот подонок у власти больше 100 лет. Успел вырастить несколько поколений последователей садистов и палачей, верящих ему как творцу. Что с ними всеми делать, старый еврей не очень представлял. Эмма поэта и ритуалисты здесь? поинтересовался он. Здесь, отозвался стоящий впереди группа из пяти человек высокий русский парень. Три ритуалиста и два эмма поэта, готовы с ходу накрывать средоточие ритуальной пентаграммы, а потом звёздным огнём Хорошо, кивнул Исраэль. Он настроил поисковое оплетение на средоточие и первым шагнул в чёрную бездну открытого перехода, накрыв остальных всеми доступными защитами. На астероиде кольцо Врат располагалось прямо в скале. Атмосферы и силы тяжести, естественно, не было, слишком крохотным оказался осколок планеты. Как ни удивительно, долго искать средоточие не пришлось. Самоуверенный сверх спрятал его под ближайшим отваротом валуном ему, похоже, и в голову не приходило, что кто-то станет искать его главное сокровище, цели направлена. Израиль криво усмехнулся и скомандовал действовать, усилив защиту насколько это было возможно. Подготовлен ритуальный круг лёг на поверхность стероида вокруг валуна, а затем вокруг него вспыхнул серебряный огонь. На сей раз никто не стал останавливать процесс, и музыканты сразу же грянули элегию "Света и тени", изменив её так, как им показалось правильным. Языки огня потянулись к волону и слизнули его вместе со средоточием. В Иерусалиме, в тронном зале дворца Машеха, величественный седой мужчина, гордо восседающий в роскошном кресле на высоком помосте, над склонившимися перед ним в поклоне людьми Вдруг Окачаев вскрикнул, схватился за сердце и провалился сквозь пол в какую-то адскую бездну, оставив ошалевших от такой картины придворных приходить себя. До них почему-то сразу дошло, что пришло время отвечать за свои деяния, что Создатель скоро воздаст каждому по заслугам его. И важно ещё утром господа принялись разбегаться как крысы, прячась по щелям.